Помимо ресторанов, танцзалов, подарков, ощущение такое, что быть с ним словно значило всякий раз отмечать день рождения, который он, по его словам, устраивал, ее привлекала в нем страсть. По тому очевидному факту, что он привлекал внимание едва ли не каждой женщины, которую встречал, но оставался с нею, что наделяло ее ощущением силы и избранности. Разумеется, случались времена, когда она раздумывала, насколько он верен, Но тут оказывались замешаны ее неспешно возраставшие долгосрочные притязания на него. Широко смотреть на любую возможность, пусть даже лучшей политикой казалось неподтвержденное прегрешение. После того, как Ангус умер, причин желать Эдварда в мужья стало столько, и сделались они так тревожно, сложны, что стоило какой-либо из них заявить о себе, как она тут же вновь загоняла их в самые темные уголки под защиту зонтика, каким успела посчитать свою неумирающую любовь к нему. Разумеется, он был ее великой любовью, у нее от него ребенок, если не два. Четыре года она терпеливо предоставляла ему себя, стоило ему захотеть. Вся ее жизнь вращалась вокруг его присутствия, его отсутствия, его потребностей и его ограничений. Она никогда не заглядывалась ни на кого другого, ей 42, а значит подсказывала чутье, вряд ли сейчас стоит начинать. Она глубоко и безвозвратно предана ему. Когда, как теперь, какая-то дьявольская крупица сомнения пытается возвысить голос, заявляя, что что-то как-то не совсем так в их отношениях, она отвергает сомнения целиком. «Если что не так, она не намерена доискиваться, она любила его, вот и все, что ей требовалось знать». «Ты сказал ей?» «Не смог, старина, на самом деле не смог. Уже почти был готов, но не смог». Потом, различив на лице брата выражение полного осуждающего недоверия, Эдвард прибавил. «Она же в любую минуту родить может, Бога ради». «Этого ты мне никогда не говорил. но ну, так сейчас говорю. Я просто не в силах огорчить ее». «Тем не менее», — выговорил он спустя несколько мгновений, — «формальности ей известны. Я никогда ей не лгал». Повисло молчание. Ему удалось до Лигрин добраться, прячась от этого разговора за лихорадочными обсуждениями конторских дел, в которых у них не было согласия. Только он знал, Хью его спросит. так же, как знал, что теперь в любую минуту он задаст следующий вопрос. Ребенок твой? Да. Боже, ну и дела. Тут он заметил, что его брат одной рукой достает из кармана сигарету, удерживая руль другой рукой. И самого его при этом даже дрожь пробивает. Сделав усилие, он прибавил. Бедный малый. Это ж кошмар должно быть. Сделав еще усилие, поскольку представить себе не мог, что у кого-то без этого... «Мог быть, ребенок выдавил. Ты, должно быть, очень крепко в нее влюбился». И Эдвард признательно отозвался. «Еще бы, влюбился и давно». После этого, пока они ехали обратно к дому, в котором больше не было Сибил Хью больше к этой теме не возвращался. «Мисс Миллимент, милая моя, когда же это случилось?» О, незадолго до Рождества, по-моему. На винке еще оставалось прилично ягод, а те подснежники за воротами конюшни еще не взошли, так что, думаю, должно быть, тогда и было. Я воспользовалась чемоданом как подпоркой, и какое-то время он, казалось, служил сносно, пока, как сами можете видеть, не сломался от нагрузки. Сломался, точно. Вилли, как только вошла в комнату мисс Миллимонд в домике конюшни, сразу поняла, что не только кровать... Поломка, которая была причиной ее посещения, нуждается во внимании, а, в общем-то, меблировка и практически все, чем владела мисс Миллимант. Открытая дверца платяного шкафа пьяно висела на одной петле, выставляя на показ одежду. Ту самую, в какую она приехала два года назад, и которая не только ощутимо нуждалась в чистке, но и, как и предвидела Вилли, уже не подлежала починке. Тогда комнату торопливо обставили по указаниям дюши. Однако викторианское отношение той к спальням, занятым либо внуками, либо прислугой, зиждилось на том, что в них не должно содержаться ничего, кроме самого необходимого. Необходимое же состояло из мебели, которую при любых иных обстоятельствах выбросили бы. Вилли вспомнила, как спрашивала мисс Миллимонт, есть ли у той прикроватная лампа и стол для письма. и когда та ответила, что у нее нет ни того, ни другого, то просто распорядилась, чтобы эти вещи отправили в домик. Но прийти и взглянуть самой так и не удосужилась. Ей стало стыдно. «Мне жаль, Виола, дорогая, что я доставляю столько хлопот. Вы тут ни при чем. Это моя промашка». Опустившись у кровати на колени, она попробовала вытащить зазубренную сломанную ножку кровати из чемодана, крышку которого та разворотила. Матрац при этом неловко накренился почти до земли. «Это же до ужаса неудобно. Представить себе не могу, как вы тут глаза-то сомкнуть могли». Извлечь сломанную ножку не удалось, и, чувствуя вину за создавшееся положение, в целом она заявила, «Вы на самом-то деле могли бы раньше сказать мне». «Полагаю, должна была. Во всяком случае, это не ваша вина, Виола. Не могу позволить вам чувствовать такое». И у Вилли появилось мимолетное ощущение, словно она вновь в школьном классе. Где случалось, она говорила одно, а чувствовала другое. И это всегда было заметно. Остаток того дня она провела за переоборудованием комнаты мисс Миллимонт. Прежде всего это значило убедить дюши. Хранилось много мебели из домика груши, которую она легко могла бы взять, ничего не говоря свекрови, Однако постепенно выяснилось еще одно постыдное обстоятельство. Прислуга не убирала комнату мисс Миллимонт, а всего-то обременяла себя тем, что раз в неделю укладывала стопку чистых простыней на нижнюю ступеньку узкого крылечка домика. На все остальное ее имущество, нуждавшееся в стирке, внимания не обращалось, и Вилли обнаружила, что сырая ванная комнатушка полна замоченных панталон, нижних рубашек и чулок, которая мисс Миллимонт стирала в ванне, при том, что возраст, грузность, близорукость и неумение сводили на нет ее способности заниматься домашними делами. Комната ее утопала в грязи и пропахла старой одеждой. «Я вычищу комнату Дюши, дорогая, но право полагаю, что одна из служанок должна застилать ей постель, вытирать пыль и прочее». Дюша рассердилась и звонком вызвала Айлин, заметив – «Прислуга всегда ведет себя гадко по отношению к гувернанткам. На мой взгляд, Доти или Берта еще не в том возрасте, чтобы успеть набраться опыта общения хотя бы с одной гувернанткой. Согласна, но это традиция. Они наслышатся о них от миссис Крипс или Айлен. Ну, не тревожься, дорогая. Прислугу можно заставить убирать эту комнату. Вообще-то, я предпочла бы это сама делать», Она не сказала, что для нее невыносимо выставлять на показ слугам жалкое убожество, мисс Миллимонт, но Дюша поняла. «Видимо, так будет лучше», — кивнула она. «Ах, Айлин, пожалуйста, пошлите ко мне Доти и Берту». На кухне в тот день обеденное время шло напряженно. Доти с Бертой так и сыпали дерзкими и мученическими оправданиями. Никто им не говорил про уборку в домике, откуда им было знать». Ей тоже никто не говорил про готовку для гувернантки напирала в ответ миссис Крипс. Так ведь и так ясно, что едой нужно снабжать всякого, кто в доме живет. Айлен несколько раз повторила, что к ней это отношение не имеет и что она уверена заниматься надо собственным своим делом, только она не может не сочувствовать этой несчастной старой леди. Берта залилась слезами и заявила: мол что не случись, всегда ее обвиняют. Томбридж напомнил женщинам, что идет война, вследствие чего он, хотя двигать мебель и не его дело, естественно, приложил к тому руку, когда попросили. Эдди совсем ничего не говорила. В то время стоило ей хотя бы рот открыть, так миссис Крипс голову бы ей оторвала или ядовитое замечание отпустила про людей, которые бросают других в беде, лишь бы немножко пофорсить и вырядиться в военную форму. «Через четыре недели она уйдет», — твердила она себе. И тогда только они ее и видели. Помимо тарелки и самой мадам, она разбила миску для пудинга, две чашки и кувшины, из которого мадам цветы поливала. Всякий раз после того, как миссис Крипс окликала ее, у нее все из рук само вываливалось. Во время чаепития сказано было очень мало. К обеду Вилли освободила комнату «Ото всего». Имущество мисс Миллимонт сложила на чехол, расстеленный на полу небольшой прилегающей спаленки, запаслась куском мыла, жесткой щеткой и ведром. Тогда-то она и обнаружила, что электрический водонагреватель в ванной не работает, и что бедняжка мисс Миллимонт обходится без горячей воды бог знает с каких пор. Она вернулась в дом, вызвала по телефону электрика, позаимствовала из детской электрический чайник Эллен и принялась за весьма неприятное дело – мести и скрести пол. Состояние гардероба мисс Миллимент ужаснуло ее, и она решила свозить ее в Гастингс или Уиллс, пополнить его. У нее, должно быть, набралось несколько купонов на одежду, и если в магазинах уже нет подходящих нарядов, они смогут купить ткани и пошить из нее». Сибил помогла бы в этом, подумала Вилли, в который раз уже осознавая, как сильно она тоскует без нее. Она так и не смогла установить сколько-нибудь близких отношений с Зои. Она, разумеется, тянулась и к Дюше, и к Рэйчел. Зато Сибил, она могла посплетничать, посудачить о детях и собственно, их юности, о первых парах замужества, а иногда и припомнить то, что простиралось во времена, когда они не носили фамилию Казалет. Брат Сибил погиб на войне, ее мать умерла в Индии, когда дочке было три года, и почти всем ее воспитанием до десяти лет занималась преданная Айя, няня-индианка, дослуги в доме ее отца, а потом отец привез ее с Губертом обратно в Англию и оставил их там на попечение своей замужней сестры, которая отправила обоих детей в интернаты, где те сильно скучали по дому. Каникулы были только тем лучше, что они общались друг с другом, так и не поладив со своими кузенами и кузинами. У нас был свой тайный язык, урду, которого они, конечно, не понимали, вот и не терпели нас. А тетя моя нас винила в том, что мы с ними не ладим. Она помнила довольно ровный, очень английский голос, Сибил, каким она говорила это, Как она добавила, что на Урду они говорили куда больше, чем на английском, к которому относились как к языку чужих нудных взрослых. Зато когда она спросила, может ли Сибил и сейчас говорить на Урду, та ответила, что нет, никогда не говорила на нем с тех пор, как брат погиб. Погиб он перед самым заключением мира. Горе мучило ее, когда она повстречала Хью. Особенно они сблизились в последние недели, с того самого утра, когда Вилли, войдя к Сибил в комнату, узнать, не хочет ли она позавтракать в постели, застала ее рыдающей. «Закрой дверь!» – прикрикнула Сибил. «Не хочу, чтобы кто-то слышал». Вилли, закрыв дверь, присела на кровать и держала Сибил, пока та, успокоившись, не заговорила. «Я думала, что мне лучше становится, только нет». Последовало молчание, а потом, впившись взглядом в Вилли так, что та не могла отвести глаз, она выговорила, «Мне ведь не лучше, да?» И прежде чем Вилли собралась с духом, чтобы ответить, Сибилл неожиданно произнесла, «Нет, не говори, не хочу знать». «Я обещала Хью, что просто от того, что пару ночей плохо спала, ради всего святого Вилли, не говори ему, что я так расклеилась. Ничего не говори и никому». И Вилли, знавшая, что Хью знал, но что и от него было истребовано такое же обещание, могла лишь закрыть глаза на эти блуждания в семейном лабиринте. Она обратилась к доктору Кару, старалась уговорить того свести супругов вместе, поговорить, каждому взглянуть на происходящее в действительности. Ведь каждый из них, убеждала она, считает, что делает лучше другому. «Я и подумать не могу, чтобы вмешиваться в это». «Каждый считает, что это последнее, что можно сделать для другого, понимаете?» Она замолкла. Доктор заметил, что, по его мнению, она хорошо справляется с обязанностями сестры милосердия. Она старалась изо всех сил. Тот день в неделю, когда она работала для Красного Креста в больницах до войны, научил ее многому полезному. Обтирание одеялом, переворачивание больного, судна. Все это постепенно пригодилось, и Сибил отдавала предпочтение ей перед любым другим любительским отдолжением. Она ощущала себя полезной, как, если честно, и, разумеется, в меньшей мере ей мнилась и сейчас себя ощущала. «Интересно, — думала она, — мисс Миллимонд еще кому-нибудь говорила про свою кровать и отсутствие горячей воды. Ведь наверняка должен же будет появиться кто-нибудь еще». Эдвард женится на женщине, которой достанется заботиться о его детях, заниматься прислугой, следить за питанием и выбираться с ним в гости. Вот только в гости нынче ходить некому, А иногда она видится с Эдвардом, что случается даже не каждые выходные. Им едва ли удается побыть одним. Не то чтобы она особо нуждалась в этом». Одно из замеченного ею в тот последний год было как раз то, что Эдварда, по-видимому, меньше манили постельные утехи, к ее облегчению. Время от времени это происходило, разумеется, но она понимала, что на подходе время, когда это вряд ли вообще будет случаться. В последнее время, перед тем, как отойти ко сну, они никак не могут найти, о чем поговорить. Так, бесцельные разговоры о детях. Несколько раз она пробовала уговорить его всерьез побеседовать с Луизой о том, насколько безответственно и дальше стараться получить работу в театре. Ни малейшего недостатка в людях этой профессии, если это вообще профессия, не испытывает никогда. Когда следовало бы подумать о занятии куда более значимом в военное время. Муж находил отговорки, пытался сменить тему, а однажды, когда она из-за этого рассердилась, попросту заявил, что Луизу все равно призовут, когда ей двадцать стукнет. До чего? Весь год остался, так почему бы ей не почудачить, пока можно? Такое отношение к дочери показалось ей совершенно легкомысленным. «Луиза?» Она и в самом деле от рук отбивается. «Упорствует, чтобы жить в Лондоне, где, хотя и утверждает...» Постоянно, что вот-вот получит какую-нибудь работу в театре, ничего с этим не получается. Сыграла одну-две-три ролики в радиопьесах, а все остальное – одни ее всегдашние разговоры про прослушивание, про знакомство с людьми, которые рассматривают ее на какую-то роль. Расхаживает по Лондону, распустив волосы по спине, в брюках и чаще всего с заметным избытком косметики на лице». У Вилли сложилось, как ей казалось, исключительно здравое мнение о том, чтобы Луиса с Джессикой жили в доме у дедушки с бабушкой в Сент-Джонс-Вуд. Но к ее огорчению ни Луизу, ни, что удивительнее Джессику, это вовсе не радовало. Джессика придумывала всяческие отговорки, главная из которых состояла в том, что она не желает ответственности, а Луиза заявила, что ей это несносно. Она собиралась на пару со своей подругой Стеллой снимать комнату и вольно жить, как ей нравится. Она даже не успела возразить на это, как Эдвард заплатил 30 шиллингов за съем квартиры, и Луиза поселилась в ней. Одним святым угодникам известно, до чего девчонки дойдут, не спя по ночам и питаясь кое-как. А тут еще и этот Майкл Хадли, его мать, леди Циния, позвонила однажды и... втолковывала ей, что нельзя позволить, чтобы ее сын разбил Луизе сердце, что, добавила леди, постоянно случается с девочками. «Но я-то что тут могу поделать, скажите на милость?» – спрашивала Вилли себя. К Майклу она относилась свойственно. С одной стороны, Луиза была слишком юна, чтобы ее всерьез домогаться, с другой – он был чертовски лучше тех ужасных актеров, с которыми она путалась в Девоне. «Только он уж слишком стар для нее, а она в любом случае не вполне доросла до кого угодно пока. Скорее уж голову вскружит, чем сердце разобьет с горечью», — подумала Вилли. «Дела сердечные были ее тайной и довольно ужасной, болью, как и многое другое. Им в мыслях своих она уделяла очень много времени. Тот случай в Лондоне...» что до того ее потряс, что даже сейчас, недели спустя, она не в силах думать о нем спокойно. А когда пробовала, то, казалось, становилась жертвой какого-то раздвоенного видения того, что ей представлялось прекрасным и того, что случилось на самом деле. Разумеется, связано это было с Лоренцо». Он прислал одну из своих редких открыток, вложенную в конверт, приглашая ее на концерт в какой-то церкви в Лондоне, где ему предстояло дирижировать небольшой хоровой пьесой собственного сочинения, которая будет исполняться впервые. Предвкушение обворожило ее. Тогда он, довольно неожиданно, попросил ее позвонить ему домой и сообщить, сможет ли она прийти. Обычно о таком и речи быть не могло, поскольку ревность, неуместную, разумеется, бедный Мерседес, неизменно воспламеняли самые невинные телефонные звонки ее мужу. Но оказалось, Мерседес была в больнице, а значит, я смогу пригласить вас поужинать после концерта, сказал он. Это означало остаться на ночь в Лондоне. Первой мыслью Вилли была остановиться у Джессики, которая, как ей казалось, с ног сбивалась в родительском доме в сент джонсвуд но когда она позвонила и ответа не последовало, то передумала. Если она остановится там, то Джессика, возможно, тоже захочет пойти на концерт, и все будет испорчено. Хью приютит ее. Она поедет утром, пройдется по магазинам, возможно, позавтракает с Гермионой, а потом поедет к Хью принять ванну и переодеться к концерту. Она договорилась с Рэйчел и Зои, чтобы те поделили между собой заботу о всем необходимом для Сибил, достала ключ от дома Хью и несколько дней прожила в возвышенном предвкушении удовольствия. Вечер с Лоренцо, концерт, ужин наедине с ним, до сих пор им удалось лишь один раз чаю выпить вместе, когда он так обворожительно сопровождал ее в поезде полпути до Сусекса. время наконец, когда они могут поговорить о всех романтических и прискорбных сторонах своей привязанности, о своих былых и пожизненных обязательствах, о взаимной чистоте. Два вечера она провела, примеряя наряды, выбирая, какой, как она говорила самой себе, будет наиболее подходящим, пришла к выводу, что не годится ничего, и нацелилась на восхитительное посещение магазина Гермионы. В конце концов, У нее ни одной обновки не появилось еще с тех пор, как роли носила. Она позвонила Гермионе, которая заявила, что время идеальное. Она только что получила для магазина летнюю коллекцию, пообещала накормить обедом. В те дни ожидания четверга она осознала, насколько глубоко окопалась в быте и долге, насколько осаждают ее незначительные, пусть и необходимые мелочи, и как она устала от всего этого. Все три дня она просыпалась утром полной силой решимости, радуясь каждому дню, что приближал ее встречу с Лоренцо. Разумеется, она сказала Эдварду, что едет в Лондон и полностью о том, чем будет там занята. Он отнесся к этому мило, Пожелал ей великолепно провести время и дал двадцать пять фунтов на покупку платья, которое понравится, но которое покажется тебе не по карману. «Ведь и все отнеслись к этому мило. Должна заметить, что ты прямо вся сияешь», — сказала Лидия, когда Вилли подравнивала кончики длинных волос. «Мне всегда казалось, что взрослые все время проводят весело, но ведь ты не веселишься, да?» «Тебе ни единой веселиночки не достается. По-моему, такой добрый характер — это недостаток. Мам, ты знаешь, от той жуткой, очень-очень старой губной помады, какой ты пользуешься, когда в театр идешь, такой темно красный в золотом тюбике, всего четвертушка дюйма осталось. Откуда тебе так много известно про мою помаду? Просто я случайно ее видела однажды, когда случайно оказалась у твоего туалетного столика. Вот... Я подумала, не дашь ли ты мне ее как бы взаймы. Ты ею совсем больше не пользуешься, а Луиза сказала, что все равно этот цвет к твоей коже не подходит. Тебе-то она зачем понадобилась? Даже замечание Луизы не могло испортить ей нынешнего настроения. «Поупражняться. То есть когда-нибудь совсем скоро, в общем-то, я буду пользоваться всяким разным. И когда стану, то уж точно не захочу опозориться». «Вот я просто и подумала, что смогу поупражняться, понимаешь, вечерами, когда никто не заметит». «И что такого?» – подумала она. «У детей тоже веселья немного. Никаких праздников с фокусниками и печеньями или удовольствия от Лондона. Только ты должна делать это вечером, перед тем, как помыться», – сказала мать. «Совершенно преданно обещаю. Придется мыться чаще, чем хотелось бы», – подумала дочь, – «но оно того стоит». В конце концов, настало, наконец, утро четверга. «Ты заслуживаешь удовольствия», — сказала тогда Сибил, когда она заглянула к ней попрощаться. «Печально, что ты с Хью не пообедаешь, зато позавтракаешь с ним, и сможешь мне правдиво сказать, ухаживает ли за ним как следует миссис Карутерс». «И не тревожься ни о чем», — дала совет Рэйчел. «просто наслаждайся». «И буду», — воскликнула она. Ей было радостно, совсем сама на себя привычную не похожа. День был великолепный, светило солнце, небо ясное с игривыми белыми облачками, форзиция сияла на задних двориках. Она села в поезд, на котором добирались в Лондон, работавшая в нем, в нем было полно народу, все читали утренние газеты. Принцесса Елизавета записывается на военную службу, прочла она через чье-то плечо, а в мыслях свое надо духи купить. Оставшиеся в ее старом флакончике Сделалась темно-коричневым и пахло так, словно в нем всегда, лишь когда-то были духи. На ней было очень старое набивное платье, купленное у Гермионы еще до войны. Почему-то ей всегда казалось, что, отправляясь покупать одежду, она непременно должна надеть что-то, прежде купленное в том же магазине. У нее не было пары приличных чулок, но она взяла с собой старое бежевое, шелковое, на тот случай, если не сможет приобрести новое». Бежевый цвет под что угодно подходит, думала она с легким сомнением. В годы ее молодости светлые чулки были всегда в тон, и менять что-то, как выяснилось, было трудно. Ее мать постоянно твердила, как чрезвычайно распространены были те изумительные оттенки, бывшие в моде до войны. Бледнейший бежевый для молодых и светло-серый для пожилых». Гермиона носила чулки телесного цвета, но она была из тех, кто, какие чулки ни надень, хоть черные, все равно выглядела бы и чарующе и благородно. Она вспомнила не в первый раз о том случае, когда Дягелев сказал, похлопывая ее тростью по колену, «Не дурно, малышка, не дурно». Это, учитывая, что он считал колени самым уродливым в женской анатомии и в самом деле похвалил он на похвалу. Только, конечно же, именно о коленях люди все говорили и говорили, а ее определенно не были хороши. Но Лоренцо, кто, казалось, никогда не сводил горящих глаз с ее лица, их не замечал. Их отношения, радостно думала она тогда, были в буквальном смысле более высокого полета. Они совершенно милейшим образом провели время с Гермионой, Единственное, что сдерживало, это количество купонов на одежду в ее распоряжении, хотя Гермиона и заметила походя, что они смогут использовать возможности купонов несколько шире. Что это предусмотрено? Разумеется, такое мы позволяем только своим любимым покупателям, не так ли, мисс Макдоналд? И мисс Макдональд, которая вряд ли когда-то испытывала нужду в купонах на одежду, поскольку, похоже, всегда уже много лет носила один и тот же сшитый наряд из пиджака в мелкую полоску и юбки, угодливо улыбалась и говорила, «Конечно же, мы так и поступаем, леди Неборт". Она перемеряла десятки, всякого, видимо, около десятка, зато некоторые вещи примеряла по два раза. Вот и казалось... Что десятки. Гермиона, наверное, догадывалась, насколько изголодалась ее подруга-покупательница по новой одежде, а потому подзадоривала ее примерять вещи, даже зная, что на самом деле они не подойдут. Я должна быть разумной, твердила она себе, поглаживая заманчивейшую синюю блузку из шифона заканчивавшуюся ушей свободным бантом. Что ж, дорогая, был бы у вас форменный морской костюм, а он вам сказать. правду необходим, поскольку вы в нем были бы обворожительны. Вы могли бы приобрести и эту блузку, которую не снимали бы все лето, а потом где-то у нас, найдите, пожалуйста, мисс Макдональд. Есть рубашка из акульей кожи на мужской манер с запонками, которую вы могли бы носить с этим костюмом осенью, а уж после того любой старый кашемир».